Опять мы в Париж приехали. Ну, в мои ли годы мотаться так. Хожу по комнате и качаюсь. На корабле все еду. Лето подошло. Кислая она надумалась. Не сидится. Хочу тебя кислой показать. А чего меня казать? Давно, небось, и забыла. Она тебе обрадуется. Улитка наш к ней приползла. Какая такая улитка? Тут она и сказала. Кислая так прозвала меня «улитка». Вот с кого она переняла-то. Говорил-то я вам, все она меня улиткая бежала. А душа у ней добрая была, у кислой нашей. Ну, повезли меня, а она в деревне живет. Приезжаем, полон-то двор собак. Чуть нас не разорвали. Не узнала я ее, и прежде костлявая была, а тут одни-то зубы. Заплакали они обе, и я заплакала, вспомнила в то каком мы жили. Недельку погостили, все они не могли наговориться. А я с мамашей ее сидела, вязала. Ее поларич разбил, Библию все читала. Скажет, чего, а я подакаю. Уж так хорошо, покойно, ни шуму, ни гаму. Поглядишь в окошечко, гуси по лугу гуляют, индюшечки. тиком меня поила с брусничным вареньицем. Душу я отвела. И угощали хорошо — И ветчина у них своя, и индюшку нам жарили с брусничным вареньем. Вот какие кусищи клали. Так живут, позавидуешь, До да чего же хозяйственно. К июлю, пожалуй, были, а уж другой покос там. За все годы радости такой не было. На сене, на солнышке задремало, а теленок и подошел, подол мне жует. Так и заплакала, захватила его мордушку, поцеловала и пахнет так же, как наш а там мы к немцам поехали. В хорошем пансионе жили у старушки. Там я и отдохнула. Тихая у них жизнь и по-нашему готовят. И пироги, и куличи, и гусь с яблоками, с капустой, и огурчики у них. На Рождество Катечка на горы уехала зиму глядеть, а мы с немкой елочку убирали, развлекала она меня. И там Катечку почитали — Ихние студенты ночью под окошком пели, а она им цветочков бросила. И портреты ее печатали. Она лихую женщину представляла, всех мужчин разоряла, и генерал ей бумаги украл казенные и застрелился. Видал я, в ванной она сидит, а генерал в окошко бумагу ей дает. Отличали-то за что? Да за манеры. И глаза такие у ней. Там все глазами надо показывать. А она девочка еще была, глазками красовалась все. Раньше за это заксы три а ну чего вон деньги платят. Пожили у немцев. В Америку надо ехать, бумага у ней подписана. Уж так не желалось мне. А нельзя Катечку оставить. А попросись, она бы, может, меня оставила.